Приличные люди испохабили мир. Уже вовсю шла война, и счет погибших русских парней шел не на сотни, а на тысячи, когда группа Би-2, явившись в один сибирский город, увидела на сцене букву «З» и тут же свое выступление отменила. Особый флёр этой ситуации придавал тот факт, что несколькими днями раньше та же самая группа за многомиллионный гонорар выступала на оборонном предприятии в Северодвинске в качестве корпоративного подарка сотрудникам и особенно сотрудницам. Там на сцене буквы «З» не было, а то, что зал полон оборонщиками, которые день и ночь куют воинскую победу, группу не смутило. Не смутило и организаторов концерта, что фронтмены группы «Вечные Шуры и Лева» уже восемь лет последовательно занимали, мягко говоря, миротворческую позицию по Крыму, который не наш, и Донбассу, куда лезть не стоило, а спецоперацию вовсе не приняли самым жестким образом, подробно расписав в своих соцсетях катастрофы, которые последуют за охватившим страну припадком, цитата, «липовой русской духовности». Зримо воображаю ситуацию, как принималось решение о концерте в Северодвинске. «Это не мужики, сорокапудовые управленцы такие решения принимают, а какие-нибудь дамы в отделе маркетинга и продвижения». А то и, что не менее, вероятно, жены, руководство. «Лё, Олик, давай позовем бедва. Они такие милые, такие приличные мальчики. Просто одуванчики. Мы вовсе не хотим обидеть или огорчить северодвинских товарищей из оборонки. Но позвали и позвали, лишь бы жены были довольны, а также дамы из отдела маркетинга. Мы же о другом. Это не в Северодвинске так было устроено». Наши управленцы из сферы культурного маркетинга по всей стране, повсеместно, такие. Они ценят все приличное, еще успешное. В стране более 80 регионов, в каждом по министру культуры, у каждого министерства по бюджету, Вы знаете, какой невероятный подъем патриотической культуры могли бы они обеспечить, если бы захотели? Но она же буржуазная страна. Вернее, снизу народная, лапотная, косолапая, а сверху буржуазная, умытая, белозубая. Буржуазия любит, чтоб все было успешно и пристойно. Но не сумели бы они никогда на концерт оборонного или любого другого предприятия позвать Алексея Джанги Подобного. Он же с передовой не вылезает, наверное, весь порохом пропах, да и со сцены может что-то сказать. А Дмитрия Калинов мост Тревякина, как его позовешь, он смотрит, как Филин, своими сибирскими глазами, и песни у него про казаков, монахов и Даурию какую-то. Разве устроить с такими песнями симпатичный корпоратив? И так везде и всюду. Список рекомендованной литературы для старшеклассников у нас открывает небезызвестный автор детективов-просыщиков. То, что он восемь лет писал из своей Франции письма о скором падении российской сатрапии, своровавшей Крым и Донбасс, от ж Зато какой приятный, интеллигентный, с манерами человек. Почти как Чехов, только фамилия другая. Наши чиновники и специалисты сферы маркетинга будто из русской классики вышли. Но нет, не с той стороны, на которой Ярославна оплакивала своего Игоря, и уж точно не со страниц романа «Молодая гвардия». Они вышли будто бы из числа второстепенных героев пьес XIX века. Островского, что ли? Или какого-нибудь кобылина, где неизменно имеется прислуга, которая вечно подглядывает, как там у господс. У господс сидит в гостях Борис Акунин. А еще забегали Шура и Левочка. Такие душки, такие душки. «А какой милый Антош Долин! Вы видели его в гостях у Вани?» «Ой, я просто не могу, какие милые! Просто красавчики!» «Так смешат, так смешат, даже заплакала от смеху. Специалисты по маркетингу и чиновники не догадываются, что русская культура прилично никогда не выглядела. Им кажется, что русская культура всегда была похожа на Акунина. Но на самом деле она всегда была похожа, бог знает на что. Пушкин играл в карты, писал злобные эпиграммы на всех подряд и рвался на любую войну, которую вело его Отечество. Достоевского на каторгу отправили. Был он всклокоченный и нервный, и в рулетку играл, и любой войне ведущейся Родиной, не поверите, оправдание находил. Лев Толстой в войне оправданий не находил. Хотя сам было время во все стороны из пушки стрелял, но он и либерализм на дух не уносил, и европейские ценности презирал, и буржуазию клеймил не хуже, чем Маяковский. Маяковский, этот который в тюрьме сидел за антибуржуазные деяния и желтую кофту носил с презрением к толпе. А Есенин, этот который все хотел с Маяковским подраться, И пил в черную голову, и стихи писал матом, как Пушкин, а если не матом, то про Ленина. Такие же, как Пушкин про Петра, Державин про Екатерину, а Твардовский про Сталина. По-негеречески, а сатрапь. Еще там были Фадеев, Симонов, Шолохов, литераторы и сталинские полковники, которые то в запой впадут, то на очередную войну уедут, то с актрисами свяжутся. А когда Сталину про это докладывали, он в ответ говорил, пыхая трубкой, «Что делать будем? Что делать будем? Завидовать будем!» «Неприличные были люди, ужасные!» Это лишь вблизи казалось, что Александр Андреевич Проханов — милитаристский зубр с брежневскими бровями, а Лимонов — психопат с тюремным сроком и бесконечными женами. Но если отойти чуть дальше, оказывалось, что они ровно такие же, как Пушкин и Денис Давыдов, Маяковский и Шолохов. Зато Акунин — идеальная помесь Анастасии Вербицкой с безымянными авторами копеечных книжек начала века о сыщике Пенкертоне, если вы понимаете, о чем я. Даже царские вельможи в своих дурацких прическах и те могли догадаться, что в страшные дни войны воззвание к народу должен писать «Ретроград», «Ненавистник европейских ценностей» и «Адмирал» Александр Семенович Шишков, что царскую семью должен воспитывать тот еще тип Василий Жуковской» что на сложнейшие дипломатические задачи стоит направлять Грибоедова и Тютчева еще двух повес, кстати, неистовых хулителей европейского либерализма. То есть людей, стоявших на ровно противоположных мировоззренческих позициях, чем Лева, Шура, Боря. И кто там еще у вас? Даже советские квадратные чиновники, годами пребывавшие в легком бессознании, делали ставку на вечно поперечного Шукшина и вовсе перпендикулярного Тарковского, равно потому, что они оба русские до мозга костей и к тому же одаренные до невозможности. Мало того, эти квадратные чиновники, чего потом не говорили, Но буйного и временами помешанного Высоцкого не переставали и в кино снимать, и в театре показывать, и на свои тайные корпоративы, замаскированные под обычные пьянки звали, если не Кобзона, то уж с войны на войну кочевавшего, то либо Владимир Семеновича, либо Александра Яковлевича с его пятнадцатью командировками в Афган, а не эту вот гламурную спесь, что воцарилась у нас к началу 21 века. Как так вышло, что страна, где живут дети и внуки великих воинов, не смогла среди своих артистов найти хоть одного реального викинга вместо такого приличного, такого душечки Данечки Козловского с его на аватарке, явленном 24 февраля 2022 года? А разве в кинематографе хуже, чем Антоша Долин разбирался Михаил Трофименков из Питера? Близстательный специалист, умница, интеллектуал высшей пробы и, кстати, совершенный ватник. Трофименков разбирался лучше, но в телевизоре все равно Долин сидел и вещал. Потому что Трофименков какой-то фу, он совсем радикальный. Мало ли, что он вздумал бы сообщить зрителям. Давайте лучше на экране будут Татоша и Кокоша, на корпоративе будут Татоша и Кокоша, В телевизоре будут Татоша и Кокоша, в Кремлевском дворце будут Татоша и Кокоша, В учебнике будут Татоша и Кокоша, И в новогоднем огоньке будут Татоша и Кокоша. Лек, сделай мне красиво! Чтоб как у господца.